глава четвертая. проснулась я неприлично бодрой хотелось горы сворачивать небывалый подъем превращал меня в такое солнышко которое желало жарить да посильнее энергия так и бурлила во всем теле и немного вырывался туман но чуть чуть я его быстро под контроль взяла хорошо то как выгибаясь пропела я феликс «Какой чудесный сегодня день!» «Чудесный», — эхом отозвался он. «Не поверишь, я даже утренней тренировки не боюсь, и, кажется, очень ее жажду». «Почему же поверю?» — хмыкнул Феникс. «Твоя песня творит чудеса!» Легко спрыгнула с постели. Надеюсь, ванна свободна, контрастный душ не помешает. Учитывая время, а вскочила я довольно рано, До будильника еще целый час очереди не было. Напивая легкий, незамысловатый мотив, быстро управилась с водными процедурами. Надо было что-то приготовить на перекус. Эх, мне бы вчера такое настроение, такой ужин забабахало бы. Все бы не то, что пальчики облизали, а по локоть руки откусили. Мне кажется, или ты в отличие от меня в плохом настроении? Уже одевшись, спросила Феликса. Что-то случилось, пока я спала? Случилось. Виновато выдохнул Иллами. «У тебя был ночной гость». Я застыла. Сердце пропустило удар. «Не это ли причина бодрого состояния? Нас, получается, энергией накачали, я даже не проснулась? Или мне не дали проснуться? И...» «Я ведь голая была!» Приходил не Лейнард. Не дав мне окончательно впасть в панику, быстро проговорил Феликс. «Ректор был». «Хотел обсудить дополнительную защиту на твою комнату и план действий по раскачке резерва». «И ты меня не разбудил, а взял контроль над телом?» Я не спрашивала, констатировала. «Прошу прощения, Риша, что не просил дозволения, но тебе был необходим отдых?» «Не нужно извиняться. Теперь его панику оборвала я. Мы одно целое, помнишь? И мне действительно нужен был отдых». «Ты же не позволил ничего страшного сделать с моим телом!» «Никогда!» — жаром воскликнул Феликс. Я только рассмеялась. Сердиться не выходило, бурлящая энергия не позволяла. Хотелось прыгать в прямом смысле. Была бы скакалка, я бы пару упражнений точно выполнила. «Значит, он ушел, ничего не добившись?» «Нет, он понял, что мы используем замещение и не захотел тебя будить, давая выспаться». Все же у тебя насыщенные дни получились. Вот даже как. И что сказал? Что совместные ночевки с лордом Лейнардом начнутся через две недели, а пока будет подготовка физического тела и магических каналов. Я примерно догадывалась, что сразу в сосуд, то бишь в меня, ничего вливать не будут. Какой прок, если емкость не подготовлена? Хорошо, если сила просто не усвоится и выльется, а если бомбанет? То есть разорвет. Так что логика есть. Абсолютно не удивлена и даже рада, что серьезно отнеслись к моей проблеме. Забота она любая приятна. Но это еще не все. Не все. Он сказал, что сегодня ты познакомишься с его женой. Она будет курировать твое здоровье весь период до ритуала. Надо же. Пробормотала, пытаясь припомнить сведения о жене ректора. Вспоминалась фигово. «Декан факультета лекарского дела, леди Рудана Термарат Тандаррак. Ты просто не обратила внимания, у вас в документах все есть». «Ого!» — вырвалось у меня. «Ничего себе семейный подряд!» «Ректор-муж, декан боевого факультета, родственник!» Не стоит удивляться, управление академией, тем более подготовку новых кадров, непосвященному не доверили бы. «В смысле непосвященному?» «Великие рода не допустили бы до управления Академией того, кто этого недостоин, а достойны сильнейшие, и они по определению не могут иметь низкий рейтинг или вообще не входить в число великих родов». «Насколько помню, такие ребята тоже есть в Академии, те, кто не имеет родства ни с каким из великих родов». «Пока не имеет», — усмехнулся Феликс. «Поверь, это очень быстро изменится». Женят или замуж позовут. Или просто примут в рот со всеми вытекающими. Логично, вынуждена была признать. Что ж, знакомство так знакомство. Не съест же она меня. «Не думаю, что леди питается девушками», — фыркнул Феликс. Я хихикнула и поспешила в кухонный блок. «Ничего основательного готовить не стану. Нам на полигоне бегать и прыгать, поэтому только легкие закуски и чай». Я почти приучила ребят перекусывать минут за сорок до выхода, а не перед самыми занятиями. Правда, периодически шалра и крофей срывались, просыпая будильник, и появлялись позже планируемого завтрака. Иногда обманывали меня, кричали, что проснулись и уже одеваются, а сами бессовестно дрыхли. Я ж не могла зайти в их спальню, неприлично. Хотя чего неприличного, что я мужиков раздетых не видела. Однако для их психики это было чрезмерно, и я пока не стала шокировать их больше необходимого. Какая-никакая Оледи. А учитывая, что Гекхар был исполнительным и поднимался вовремя, я легко нашла выход из ситуации. Он проверял оболтусов и, если требовалось, вытаскивал из постелей. Однако мои планы были нарушены самым бесцеремонным образом. На кухне уже действовала другая хозяйка. В воздухе витал отчетливый аромат Гарри, На столе красовались тарелки, яичница мало на себя похожая, криво нарезанные бутерброды, какая-то зелень жалкого вида, словно ее долго и упорно били, но не добили. А у плиты стояла всклокоченная, явно не спавшая всю ночь, а элья. Волосы собраны на затылке в пучок, который сейчас свисал на резинке. Выбившиеся над лбом локоны слиплись и сложились в загогулину. Мне, испорченной девицы? Эта Загагулинка напомнила одну интересную штучку, ту самую, о которой пишут на заборе, но в итоге ее не имеют. И да, это штучка мужского рода. Я бы рассмеялась, но жалкое состояние леди заставилось держаться. Она дрожала, отчаянно сжимала пораненные ладони и силилась не расплакаться. «Не реви», — сказала ей, — «не реви». «Не буду», — шмыгнула носом она. «Я говорю, не реви». «Оно само!» И слезы полились из ее глаз. «Найди в себе мужество закончить начатое», — сказала строго. «Я вижу твои старания, и, судя по всему, они своеобразный способ извиниться». «Да», — глухо отозвалась Аэлия, душа в себе рыдания. «Да». Я обошла стол, еще раз оглядела приготовленное. Ну, что сказать. Яичница, конечно, подгорела, но, в принципе, съедобно, особенно если с голодухи. Бутерброды, хоть и кривые, точно можно есть. Первая попытка, считай, удалась, если не думать о том, что девица извела все продукты, прежде чем у нее хоть что-то удобоваримое вышло. Решив подтвердить свои мысли, открыла холодильник. Яиц больше не было. «Мариэль, твой порыв, конечно, прекрасен», вздохнула. «Но в следующий раз, когда захочешь кого-то приятно удивить готовкой, попроси помощи». А сейчас иди в душ, я сама заварю чай. И попытаюсь как-то спасти то, что вижу в тарелках. Ладно, спасать тут -то только бутерброды и можно. Ай, да и черт с ними, человек старался. Когда Элья вернулась, на кухне царил относительный порядок. Гарью не воняло, пахло чаем, щедро разлитым по чашкам. И мы все были в сборе. Я никому ничего не сказала, попросив дождаться последнего участника нашей команды. Ребята поняли сразу. Однажды мы уже слушали импульсивную речь нашей блондинки. Возможно, сегодня будет иначе? «Доброе утро», — робко произнесла Аэлия и обвела взглядом притихших ребят. «Я хотела извиниться перед всеми за свое отвратительное поведение, и мне хочется пообещать, что не стану вас больше подводить». Но, — хмуро бросил Крофей, — я не уверена, что снова не допущу ошибок и лгать не желаю. А Элья пыталась скрыть волнение, но выходило плохо. Даже сегодня, когда пыталась приготовить завтрак. Леди Марина права, я должна была попросить помощи, а не портить продукты. И все же это впервые, когда я для кого-то старалась. Мне казалось, что сейчас ее выдержка полетит в бездну, но девушка справилась со своими чувствами. «Лорд Крафей, примите мои извинения за вчерашний инцидент и благодарность за то, что не допустили непоправимого. Леди Ламея, мне жаль, что не сумела сдержаться и наговорила вам лишнего. Я была не права и признаю это». Словно это могло что-то изменить. Но вроде бы искренне говорит, и, что главное, верит в то, что говорит. «Лорды Аркхарай, я не должна была так вольно высказываться о вашей семье. И мне стыдно, что не подумала о ваших чувствах. На этом моменте мои брови взлетели вверх. Это что же она моей семье наболтала, сорока говорливая? Приношу вам всем свои извинения. понимая, что ваше мнение обо мне от них не изменится, но прошу дать мне шанс. Голос Аэльи все-таки сорвался. И прошу вас помочь. Обещаю не реагировать остро на замечания и слушать все, что вы будете говорить. Я не умею ладить с другими людьми, меня к этому не готовили. «Но очень хочу научиться!» И замолчала. Да, блондинка в своем репертуаре. Впрочем, она действительно попыталась. И если ее правда не учили взаимодействию с социумом, что в принципе похоже на правду, то для нее сегодняшний подвиг. Я взяла в руки бутерброд, откусила. Суховато, хлеб ничем не смазан, но съедобно. Спасибо. Получилось своеобразно, но вкусно. Ламея смотрела на меня круглыми глазами, мол, ты эту гадость ешь? Подмигнула ей. Кто-то же должен был первым попробовать. «Рада, что вам понравилось», — просияла Аэлия, и под настороженными взглядами ребят присела за стол. Парни синхронно схватили по бутерброду и чашки с чаем. Одна Ламея скептически глядела на сегодняшний утренний перекус. «Но не скандал же устраивать из-за экспромта блондинки!» То, что она всю ночь не спала, плохо, конечно. Зато вечером раньше всех отрубится. «Спасибо!» — пробормотал Шалрай и огромным глотком запил откушенный кусок хлеба с ветчиной. Яичница ела только Аэлья. Откровенно давилась, но ела. Все же впервые сама приготовила. Остальные ограничились бутербродами и чаем. Только Ламея цадила чай, демонстративно ни к чему не притронувшись. Вздохнув, сделала себе пометку поговорить с ней. Она не обязана любить блондинку и принимать ее за кидоны, но и продолжение конфликта не лучший вариант. Хочешь держать нейтралитет — держи, но не провоцируй. Мы стояли в строю, когда архмастер Дармио вдруг подобрался и осекся на полуслове. Он как раз выплескивал порцию ехидства. Конечно, все заинтересовались необычным явлением, Я еще не видела, чтобы мужчина так резко менялся в лице. «Студенты!» — зычно гаркнул он и представил женщину мягкой плавной походкой, подходившую к нам. «Приветствуем архмастера Тандарок, декана факультета лекарского дела!» «Духа и силы!» — грянули ему принятую форму приветствия. А я уставилась на жену ректора во все глаза. Наверное, даже влюбленно. «Еще бы! К нам шла практически копия Моники Белуччи, а мне очень нравились фильмы с ее участием. Отличия есть, но все равно ведь похоже. Очень красивая женщина, аж дух захватывает». «Сила и духа!» — мягким обволакивающим голосом обратилась к нам леди. «Студенты, десять кругов!» — рявкнул архмастер Дармио. «Тендарок, останьтесь!» Я зачарованно пялилась на женщину, Она, в свою очередь, оглядела меня и, усмехнувшись, произнесла. «Милая, если ты продолжишь на меня так смотреть, я решу, что во мне ничего человеческого нет», — вдруг произнесла она. «Почему?» — удивилась я. «Потому что чувствую себя сладким мучным изделием». Мою неловкость скрыл гогот архмастера Дармио, который тут же смолк под строгим взглядом леди. «Верну вам студентку через полчаса», — уведомила она и повернулась ко мне. «Леди Марина, пойдемте со мной. У нас не так много времени, а сделать предстоит достаточно». Сопротивляться я не стала. Еще чего? Интересная женщина. Если уж архмастер Дармио под одним только взглядом замолчал, да еще так уважительно смотрит, то она авторитет явно не за счет мужа заработала. Леди привела меня в ту же комнату, где не так давно обрабатывал мои ожоги Лейнард. «Присаживайся», — попросила, легко перейдя на «ты», но возражение от лами не последовало, да и мне одергивать ее не хотелось. Леди Куртан говорила, «Ты интересуешься лекарским делом?» «Да», — несколько запоздало ответила, следя за манипуляциями женщины. «Но я еще не определилась с факультетом. Мне многое нравится». Между тем собеседница — Ловко заплела себе косу быстрыми уверенными движениями, и это несмотря на то, что ее волосы достигали ягодиц. Но на изменение прически потребовалась ровно минута. Я немного поработаю руками. Не пугайся. Леди Рудана встала за моей спиной. Вы еще не проходили основу полного сканирования организма. Общий курс неуглубленный будет позже, а практику у вас буду проводить я. Это... «Должно пугать?» — сглотнула. «Ни в коем случае!» — рассмеялась женщина. «Постарайся расслабиться. Лучше закрой глаза, попробуй потянуться к своей магии, резерву». Я выдохнула и опустила веки. Нос уловил тонкий аромат, цветочный, но с какой-то перчинкой. Интересный парфюм у леди. Когда теплая ладонь коснулась затылка, я почувствовала толчок, Не в голову, а будто под ребра. Едва ощутимый, но повторяющийся, а затем и вовсе разошедшийся по всему телу. Казалось, будто я сижу в массажном кресле, только вибрация идет не по всему телу сразу, а накатывает волнами из грудной клетки. «Сейчас немного кольнет», — мягко предупредила леди Рудана. Уколы почувствовала сразу в трех местах — затылке, груди и пятках. «Марина». Я начинаю проверку магических каналов. Как только начнется сжение, скажи. Хорошо выдохнула я. Я была напряглась, ожидая этого жжения, но леди начала медленно массировать затылок пальцами, спускаясь ниже: шея, плечи, руки. Впору было не напрягаться, а кайфовать. Что и делала, пока меня словно не усадили голым задом на раскаленную печку. Я неосознанно вскочила, но твердой рукой тут же была усажена обратно. Как интересно, заметила леди Рудана, удерживая меня на стуле. Вскользь отметила, что сила у нее ого-го! Легко удерживать меня одной рукой, особенно когда я испугалась. И что это значит? осторожно спросила, сообразив, что больше не ждется. Всего лишь то, что исправлять придется только один узел. И это не критично. Узел? Энергетический узел образовавшийся в результате схлопывания каналов. Удивительно, что у тебя он только один. Должно быть больше? Потому что я долгое время не пользовалась магией? Верно. Но узлы образуются не только из-за нарушения деятельности каналов. Так происходит и когда слишком много энергии поглощено или, наоборот, выплеснуто. Учитывая степень сжения, можно определить момент зарождения узла а следовательно и определить необходимую степень воздействия для его купирования. И мой появился давно, раз так сильно ждется. Наоборот, он наисвежайший. Максимум сутки с момента образования, возможно, и меньше. Ты раньше вскочила. «Странно», — пробормотала я. «Учитывая твою ситуацию, я не удивлена». Она прошла к шкафчикам. Не стоит на этом зацикливаться. «Узлы — это не критично, особенно если их вовремя обнаружить. Я предполагала, что работы будет больше». «А что вы будете делать со мной?» Я с искренним интересом наблюдала, как леди мешает в колбочке какой-то порошок, заливает его зеленой жидкостью и отправляет в емкость импульс своей магии. «Для начала уберу узел. Мы займемся им вечером после тренировки. Буду ждать тебя здесь» а в долгосрочной перспективе подготовлю твой организм к приему более плотной энергии и ее усвоению». «И нам хватит двух недель?» — изумилась. «Нет, конечно», — рассмеялась декан. «И полгода маловато, но сделаю все, что в моих силах». Я вздохнула. «Да уж, ситуация у меня и правда не самая лучшая. Мне несказанно повезло, что столько людей желают помочь, и подвести никого не хочется», «Пусть я и не знаю их мотивов». «Благодарю», — выдохнула. «Пока не за что, милая». Мягко улыбнулась леди Рудана и стала серьезной. «А теперь слушай внимательно». «Я напряглась, но зря». «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы последствий для твоего организма было меньше, но когда исконного жителя высшего мира отрывают от его родины, изменения неизбежны» первичные отклонения были убраны лекарем я вижу все вмешательства и моя задача на эти полгода скорректировать работу организма так чтобы все внутренние органы скелет мозг кровеносные и нервные системы пришло в полный порядок а есть еще и магическая составляющая видимо я сильно отличаюсь от аборигенов правда пока не очень понимаю чем если сравнить тебя И, к примеру, леди Ламею из твоего рода. Разница видна невооруженным глазом. Если хочешь, могу попросить леди Куртан продемонстрировать на одном из ваших занятий. Мягко предложила женщина, видя, что я плохо соображаю, о чем речь. Если вкратце, то развитие твоего организма застыло, и сейчас он стремительно пытается добрать необходимое. «Очень стремительно». Этому способствуют восстановленные каналы и магическая энергия. Несмотря на то, что ты считаешься совершеннолетней, я бы не дала тебе больше двадцати наших лет, леди Марина. Если я правильно поняла, организм у меня детский, по вашим меркам. Нет, тебя ребенком уже не назовешь, а вот тело — да. Моя ошарашенная реакция вызвала усмешку. Понимаю. Подобное сложно принять, особенно учитывая оформившуюся фигуру. Она что, мысли читает? Только что подумала, что для ребенка у меня слишком большая попа и грудь третьего размера. Тем не менее, для исконного жителя высшего мира твои внутренние органы мало развиты. Но проблема не в этом. Ты меняешься и меняешься стремительно. То, что должно было происходить постепенно, у тебя идет огромными скачками. И замедлить это не сможет ни один лекарь. Только не допустить нарушений и сгладить последствия. Такие скачки неприятны, но болевые ощущения можно облегчить лекарствами и отварами, а вот с нервной системой... А с ней что не так? Тебе придется потерпеть. Если начать давать тебе успокоительное, оно может навредить, особенно в свете того, что тебе нужно будет усваивать большое количество энергии и лекарства, что я должна буду в связи с этим назначать. Истеричкой буду, единственное, что пришло мне в голову. Не обязательно, но некоторые реакции станут тебя удивлять. Например, ты можешь расплакаться над тем, над чем никогда бы плакать не стала. Невротичка и истеричка — прекрасный вердикт. А хорошие новости есть? — спросила мрачно. Несомненно, процесс не будет долгим. Строго говоря, он уже начался, максимум полтора-два месяца. Поверь, разницу ты почувствуешь сразу. Уже легче. Я потерла переносицу. Конечно. Собеседница закончила с приготовлением лекарства. Итак, с сегодняшнего дня необходимо принимать все, что буду тебе давать. Каждое утро и вечер сама буду готовить тебе снадобье и проверять состояние организма, «Сейчас и начнем». «А можно задать вам личный вопрос?» Спросила, наблюдая, как леди наливает в широкую чашку лекарства. «Можно». «Почему вы помогаете мне и тратите столько личного времени?» «Если скажу, что муж попросил, прозвучит банально и не совсем верно. Мне протянули чашку». «В твоей ауре метка справедливость». Богиня возложила на тебя трудную задачу, словно забыв, что ты сама нуждаешься в справедливости и помощи. К первому ритуалу наследники готовятся год, иногда и дольше. Тебе? Не дали этого времени? Тебе его вообще ни на что не дали. И я считаю, это малое, что мы можем для тебя сделать, так как в корне изменить ситуацию не в силах. Если не мы, ваши наставники, то кто? В глазах предательски защипала. Академия не просто веха в жизни наших хранителей, Марина. Мы все здесь связаны друг с другом. И наши студенты даже после окончания учебы могут обратиться за помощью и непременно ее получат. Ты наша студентка, и новый пункт в твоем договоре не изменит того, что мы ответственны за твою жизнь. Я схватила чашку и одним махом выпила предложенное. Торопливо чтобы скрыть свою растроганность. Ректор не лгал, говоря, что Академия — это одна большая семья. «Умница!» — похвалила меня леди Рудана. «Посиди минутку, потом можешь идти. Вечером буду ждать тебя здесь же». «Спасибо!»